Глава третья. Через час мы выехали на проселочную дорогу. Она пролегала между высоких деревьев, которые тянулись к небу пушистыми кронами. Покрытие под колесами автомобиля было на удивление ровным, позволяя ему нестись, как по гладкому льду. Не выдержав, я приоткрыла окно и полной грудью вдохнула свежий воздух, наполненный ароматами трав. После пыльного и загазованного города это место казалось мне спасительным оазисом. Еще минут через пять показался жилищный комплекс, где аккуратными рядами выстроились коттеджи. Мне определенно здесь нравилось, тихо, красиво, в окружении изумительной природы. На мгновение я выпала из действительности, забыв о своих проблемах и наслаждаясь тем, что вижу вокруг. Повернула голову к Максу, а он, поймав восхищенный взгляд, самодовольно ухмыльнулся, возвращая меня в жестокую реальность. Опустила глаза и поджала губы. Скорее бы все это закончилось. Автомобиль остановился возле двухэтажного коттеджа. Не дожидаясь, пока Макс проявит джентльменство и откроет мне дверь, сама выскочила из машины, прошла к дому и нерешительно застыла на крыльце. Чувство себя как дома», — насмешливо произнес Стравинский, оказавшись рядом со мной. «Но не буду забывать, что я в гостях», — хмуро пробубнила я. «Поняла. Если ты весь вечер будешь с таким недовольным лицом, у нас вряд ли что-то получится», — холодно отозвался Макс, открывая двери. «Гости же еще не прибыли?» — в ответ на мой вопрос он отрицательно качнул головой. «Тогда не вижу смысла перенапрягаться», — гордо вскинув голову, вошла в просторный холл. «Здесь было красиво и уютно, но как-то не обжито. Этому прекрасному дому не хватало души. Хотя о чем я говорю? Откуда у Стравинского душа?» Украдкой взглянула на мужчину. Он занёс сумки и оставил их на полу. Присел на корточки возле одной из них и принялся что-то искать». Через минуту достал маленькую бархатную коробочку. Сомнений по поводу того, что внутри, у меня не было. Все логично, но как унять эту жгучую боль в сердце? Макс встал, направляясь ко мне, на ходу открыл коробочку и достал оттуда два обручальных кольца. Одно тут же надел себе на палец, а второе небрежно протянул мне». «Карина, соберись и просто возьми это чёртово кольцо!» Но я стояла неподвижно, кажется, даже не дыша, и смотрела в пол. «Что со мной? Это просто кольцо!» «Брось!» — сердито засопел Макс. «Я же не замуж тебя зову! Так надо! Хуршит явно в курсе наших традиций!» Теряя терпение, подошел ко мне вплотную, взял мою руку и быстрым, но аккуратным движением надел на палец кольцо. Тут же отскочил, как ошпаренный, пряча руки в карманы. Я легонько дотронулась до холодного металла. Почему-то появилось ощущение, что на меня только что надели наручники. Хотя, кажется, я недалека от истины. «Как раз!» – выдохнула удивленно, имея в виду размер кольца. «Угадал!» — равнодушно отрезал Стравинский. «Можешь переодеться наверху, вторая дверь справа», — протянул мою сумку. Я лишь кивнула, схватила вещи и направилась к лестнице. Преодолев пару ступенек, услышала тихий голос Макса. «У тебя сын или дочь?» «Значит, он знает о ребенке». «От Марго?» «Да, скорее всего». «Только не у меня, Макс, а у нас». Пронеслось в моих мыслях, но вслух я сказала совсем другое. «Не смей ее впутывать в это!» — рявкнула, развернувшись к нему в полоборота. «Значит, дочь!» — ухмыльнулся Стравинский. «Я серьезно! подошла к нему ближе. «Макс, Семилиан, пожалуйста, не надо!» «Постараюсь!» — задумчиво протянул он. «Но ты должна понимать, Хуршит очень осторожен!» «Скорее всего, его люди уже наводят обо мне справки. Ребенка твоего утаить вряд ли удастся. Так что, если Хуршит задаст прямой вопрос, то...» «Нет, я тебе запрещаю, слышишь?» Ткнула пальцем ему в грудь, и он тут же перехватил мою руку. «Я же сказал, постараюсь», — серьезно сказал он, посмотрев мне в глаза. «Уж постарайся». Прошипела ему в лицо и, не видя смысла продолжать разговор, направилась на второй этаж.